«Суббота. На завтрак у нас была печеная картошка. Совсем не похожа на мою любимую фри, но тоже вкусная. А потом я занялся тем же самым, чем и вчера и позавчера. Пошел рубить доски. Нагрудник сам себя не купит. Сказал бы папа. Только вот он вставил бы другое слово. Телевизор, зимняя резина или платье для мамы. Чем занимаются остальные, я особого внимания не обращал». Ну, разве что поглядывал иногда, чтобы убедиться. Все в безопасности. Вика долго возилась на поле, затем пропадала в деревне, а Ник докопал свою канаву и принялся таскать в нее воду прямиком из моря. Я некоторое время смотрел на это, но потом до меня дошло. Носить воду. Чем? Я пробовал миской, и у меня ничего не вышло. И это значит, что наш задавака добыл какую-то посудину. Мне захотелось мигом бросить все дела и побежать к нему узнать, что именно, но я сдержался. Я вовремя вспомнил, что нагрудник сам себя не купит, и продолжил орудовать топором. Но сегодня я работал просто невероятно быстро и продал пять лодок еще до заката. Бронник сказал обычное для селян харр. когда я забирал у него нагрудник, но мне показалось, что прозвучало это немного насмешливо. Но я не обратил на это внимания. Я мигом натянул обновку и запрыгал от восторга. «Ух, теперь я настоящий рыцарь! Приходите, зомби с пауками, на всех хватит моего меча! Конечно, ботинки у меня не железные, а кожаные. Не хватает поножи и щита, но это же ерунда». «А, точно, щит!» Его же можно сделать. Для этого нужно дерево и... железо». Почесав в затылке, а точнее, в задней части шлема, я направился к нашему дому. Надо же, чтобы все увидели, какой я теперь крутой, и что у врага нет ни единого шанса. Первой мне попалась Вика, стоявшая рядом со своей коровой на краю пшеничного поля. «Смотри!» Воскликнул я и постучал рукояткой меча по своей железной груди. «Да я не просто рыцарь, я железный человек из кино!» Вика же вместо того, чтобы восхититься, протянула мне ведро молока и повторила. «Смотри!» Хитро улыбнувшись, она добавила. «Можешь попробовать». «Молоко я люблю, хотя больше мне нравятся сливки. Жалко, что их много не выпьешь». Особенно я люблю то, что привозит на дачу летом тетя Люда в больших стеклянных банках. Молоко из магазина в пластиковой бутылке нравится мне меньше. Э -э — Спасибо. Я взял ведро и выпил его одним махом, как всегда делают сказочные богатыри. Оно оказалось почти таким же вкусным, как у тети Люды. — Ведро! — я посмотрел на то, что держал в руке. И в конце концов до меня дошло. «Откуда оно? Купила?» «Нет, сделала». И Вика показала мне язык. До сих пор я думал, что высунуть его в Майнкрафте невозможно. «Но железо...» Я остановился и шарахнул себя кулаком по металлическому лбу так, что шлем зазвенел, как колокол. «Надо же! Я снова ступил! Совсем забыл, что железо добыть несложно. Оно есть почти везде». Нужно только копать. И чем вчера занимался Ник? Рыл шахту. И понятно теперь, чем он носил воду. Ведром. Блин, ведь мог добыть много металла и сделать себе доспехи сам, а не тратить изумруды. Там еще парочка есть, сказала Вика, снова показала мне язык и запела что-то про цветочки и лепесточки. А я побрел к нашему дому, ощущаю себя жалким, точно мокрый кот. Ров, с которым Ник возился все эти дни, был заполнен водой до самых краешков. Задавака же строил забор на внутреннем берегу. Не просто ограду, а выкладывал стену в три блока высоты из булыжника. «Круто!» — сказал я, разглядывая это сооружение. «А башни будут?» «Нет. Зачем они?» «Будет козырек, чтобы пауки не могли забраться. И стрелять удобно». помогай, время еще есть. Я сначала думал гордо отказаться, но потом кивнул. Стена — штука надежная, криперов к ней не пустит вода. Остальные мобы, кроме пауков, лазить не умеют. Ну а паукам действительно помешает козырек. — Только погоди, — сказал я, — пусть сначала Вика приведет свою ромашку к дому. — Зачем? А как ты иначе ее внутрь затащишь? Через стену? Судя по выпученным, ошеломленным глазам за стеклами очков, об этом Ник не подумал.